Глава 1553. Возвращение демонического владыки. Манхау посмотрел на Девятое море, она пряталась на Восьмых Небесах, что ничуть не удивило его. Во время войны за мир Горы и Моря предательство моря чуть не сорвало планшую до нулю. Без её помощи бабочки Горы и Моря лишь чудом удалось спастись, из-за чего вместе с ней успело сбежать гораздо меньше практиков, чем планировалось изначально. Девятое море предало их в самый ответственный момент и нанесло серьёзный удар по всему миру горы и моря. С тех пор практики ненавидели это море всеми фибрами своей души. Рождённые уже после войны слышали лишь истории о предательстве Девятого моря, но до сегодняшнего дня они воспринимали их как простые байки. Весь восьмой континент превратился из массива земли в гигантское море, на его поверхности появилось женское лицо в окружении множества морских тварей. Девятое море! к Кштигарбха, убив при этом парагона чужаков. Его глаза полыхнули жаждой убийства, а голос прогремел подобно громовому раскату. В следующий миг он уже летел к Девятому морю. В глазах дедушки Мэн стояли воспоминания. Он тоже с невероятной скоростью полетел к Девятому морю. Патриарх-покровитель изначально планировал протаранить восьмые небеса лбом, но после того, как оно стало морем, у него округлились глаза, а сам он приготовился к рывку. Вот только рывок он сделал не вперёд, а назад, При этом его боевой клич создавал впечатление, будто бы он идёт в атаку. «О бьё, проклятие! Жалкая лужица! Патриарх не боится тебя! Умре!» Тем не менее он отступал, пока не оказался достаточно далеко от моря. С рокотом морские твари бросились из Девятого моря на практиков мира горы и моря. Толстяк, Ван, Ютсай, Лилен-Эр и остальные присоединились к атаке соотечественников в лучах яркого света. От прогремевших взрывов задрожали небо и земля... Под мечами и заклинаниями практиков мира горы и моря морские твари Девятого моря в отчаянии завизжали. Вскоре Девятое море покраснело от крови. Водная гладь начала уменьшаться, открывая путь к Девятым Небесам, куда немедленно устремилась часть практиков. Патриарх-покровитель задумчиво наклонил голову, а потом тоже бросился к Девятым Небесам. Через поле боя теперь был прорван путь наверх. Вскоре на Девятых Небесах началось сражение. После уничтожения этого континента армия, наконец, двинулась к Десятым Небесам, но не стала атаковать. Они глазами искали Манхао, ведь он мысленно передал им, что будет ждать их на Десятых Небесах. Глубоко в сердцах ветеранов войны за мир, горы и моря было вырезано имя Манхао. Для остальных практиков, родившихся в последние два тысячелетия, он был одновременно и незнакомцем, и в то же время героем многих историй, которые они слышали. Он был незнакомцем, поскольку они никогда не видели его, и... С другой стороны, он был им знаком из-за всех статуй, построенных в мире бабочки горы и моря. К тому же, историю о его деяниях знали практически все жители их мира. Манхау давно стал кем-то вроде святого мира бабочки горы и моря. Для практиков мира горы и моря он был почти богом, волей небес и лордом их мира. Вскоре практики на десятых небесах заметили Манхау высоко в небе. Он выглядел точно так же, как его изображали зодчие, вырезавшие из камня статуи, Более того, в сравнении со 100 статуями он выглядел ещё более величественно и устрашающе. Однако его вид имел лишь второстепенное значение. Практики мира горы и моря внезапно почувствовали, как у них закипела кровь. Их культивация взмыла вверх, словно они оказались в присутствии первоистока их линии крови. Под влиянием этого неописуемого ощущения практики на десятых небесах сложили ладони и поклонились. «Патриарх Демонический Владыка! Приветствуем, Адемонический Владыка! Приветствуем, Патриарх!» «Демонический владыка! Патриарх!» От их криков всё вокруг задрожало. Чужаки воспользовались этим для атаки, но не успели не дойти до рядов практиков, как все рассыпались пеплом. Только люди горы Марии могли находиться здесь. Любой попытавшийся вторгнуться сюда погибал телом и душой. Люди приветствовали своего патриарха, своего демонического владыку. Новоприбывшие на континент поражённо поднимали глаза на Манхао. В них разгоралось фанатичное страстное пламя, Практики, выросшие на историях о великом Манхао, не просто поклонились ему из уважения, но из чувства благоговейного трепета. Земля задрожала из-за прибытия новых практиков, особенно расчувствовались ветераны войны за мир горы и моря. «Это же Манхао! Манхао вернулся! Он снова с нами! Демонический владыка Манхао!» В их голосах чувствовалась непередаваемая радость, в глазах слезы. Много лет назад Манхао в одиночку остановил мир дьявола и континент бессмертного бога в попытке спасти бабочку горы и моря. Об этом практике не забыли до сих пор. До Манхао в небе долетали крики людей, он видел их слёзы, он воссоединился со своей семьёй, с людьми, по которым скучал много веков. «Меня зовут Манхао, и я вернулся!» Негромко сказал он, при этом его голос прокатился через все десятые небеса. С этими словами он начал опускаться к континенту внизу, Не сумев сдержать отчаянных криков, чужаки сдрожали в страхе. Они чувствовали себя так, будто им на плечи опустилась настоящая гора. Давление ауры Манхау оказалось настолько сильным, что континент просто взорвался. «Демонический владыка! Демонический владыка!» В кариках практиков чувствовалось страсть и фанатизм. «Пойдёмте домой!» — сказал Манхау. Рёв практиков стал громче. Они собрались вокруг него и полетели вниз, оставив позади раздробленные десятые небеса. Над бабочкой горы и моря больше не осталось континентов, только дрожащие уменьшающиеся моря. От людского рева по пространству начали расходиться волны. Группа, осадившая Девятое море с дрожью в теле, повернулась к Манхау. При виде Манхау толстяк с протяжным ревом полетел к нему. В следующий миг он оказался перед Манхау и со смехом помедвежьи обнял его. «Манхау! Манхау! Ты наконец вернулся! Как же я скучал, ты не представляешь! 2000 лет! Представить страшно!» «Все давно записали тебя в покойники! Но не я! Я знал тебя не просто убить! Манхоу! Манхоу!» Не переставая хохотать, Толстяк от счастья заплакал. Они стали друзьями много веков назад. С тех пор Манхоу стал неотъемлемой частью его жизни. Манхоу радостно хлопнул друга по плечу. Возлюбленные потомства Толстяка во все глаза уставились на своего патриарха. Их изумило то, насколько неформально он обратился к демоническому владыке. Сами они рухнули на колени и склонили головы. Издалека прилетел ещё один человек, Фан Йой, старшая сестра Манхао. Уже не молоденькая девушка, а настоящая женщина. Она со слезами на глазах приземлилась Манхао в объятие и крепко его обняла. «Сестра, я вернулся», — тихо сказал Манхао. Он посмотрел на Ван Юца неподалёку. Многие века уносил угрюмую маску, но сейчас его губы изогнулись в радостной полуулыбке. Кшатигарб хорядом от души расхохотался... Дедушка Мэн, не сдерживая слёз, тепло смотрел на внука. Лилин Эр, теперь уже в летах, тоже пришла. В толпе стояла Джисян, её брови были нахмурены, похожие из-за каких-то мыслей о прошлом. Тем не менее, она была счастлива. Прилетел Суньхай, муж сестры Манхао. Сперва он был рад видеть Манхао, но потом в его глазах промелькнул страх, и всё же он был горд, ведь он был частью семьи Манхао. Среди знакомых лиц можно было увидеть Кадзюсы. Он тепло улыбался Манхао, Его могущество не имело для него значения, Кэдзюсы всегда будет считать его своим младшим братом. Манхао посмотрел на бабочку горы и моря, там он увидел отца с матерью и стоящий рядом с ними Сьюи Цэн. После стольких лет его сердце наконец наполнилось теплом, по которому он тосковал веками. «Я вернулся!»